Подержанная виолончель, говорил, что играл на флейте в детстве, — добавил мистер Бэгнетт очень многозначительным тоном. — Теперь вот, что я вам скажу, мисс. Начала миссис Бэгнетт. — А когда я говорю «мисс», я говорю «все вы». Пойдемте-ка вон туда, в уголок у стены. Я вам кое-что скажу. И миссис Бэгнетт торопливо потащила нас в еще более уединенное место. — но она так тяжело дышала от волнения, что сначала не могла вымолвить ни слова, и мистеру Бэгнату пришлось понукать ее. — Скажи им, старуха! — Так вот, мисс, — проговорила старуха, развязывая ленты своей шляпы, чтобы свободнее было дышать, — легче сдвинуть с места Дуврский замок, чем сдвинуть Джорджа, когда он упрется на своем если только не удастся найти какую-то новую силу, которая его сдвинет. И я эту силу нашла. — Вы прямо сокровище, а не женщина, — сказала опекун. — Рассказывайте. — Так вот, что я вам скажу, мисс. Торопливо продолжала она, волнуясь, то и дело всплескивая руками. — Хоть он и говорит, что у него нет родных, но это сущая чепуха. Они ничего про него не знают, но зато он знает о них. Он кое-когда рассказывал мне о себе, и гораздо больше, чем другим. И не зря он как-то раз говорил моему Вулиджу, как это, мол, хорошо, если у матери не прибавилось ни одной морщинки, ни одного седого волоса по вине сына. Бьюсь об заклад на пятьдесят фунтов, что в тот день Джордж увидел свою мать. Она жива, и ее нужно привезти прямо сюда. Тут миссис Бэгнет, немедленно взяв рот несколько булавок, принялась подкалывать подолы своих юбок, так, чтобы они стали чуть короче серой накидки. И сделала она это изумительно быстро и ловко. — Дуб, — сказала миссис Бэгнет, приглядывай за детьми, старик, и подай мне зонт. Я еду в Линкольншир чтобы оставить сюда старушку. — Что она выдумала, эта женщина? — воскликнула пекун, сунув руку в карман. — Как же она поедет? Да хватит ли у нее денег? Миссис Бэгнетт снова повозилась со своими юбками, вытащила кожаный кошелек, торопливо пересчитала лежавшие в нем несколько шиллингов, потом закрыла его с чувством полного удовлетворения. — Не беспокойтесь обо мне, мисс! — я жена солдата и привыкла путешествовать одна. Ну, дуб, — и миссис Бэгнетт расцеловалась с мужем, — один поцелует тебе, старик, три детям. А теперь я отправилась в Линкольншир за матушкой Джорджа. И она действительно уже тронулась в путь, в то время как мы трое только переглядывались, не помня себя от удивления. Она зашагала прочь твердым шагом, Завернула за угол, и ее серая накидка скрылась из виду. «Мистер Бэгнат», — сказала опекун, — «неужели вы так и отпустите ее?» «Ничего не поделаешь», — ответил тот. «Однажды приехала домой из другой части света, вот в этой серой накидке и с тем же зонтом. Что старуха скажет, то и сделайте». «Делайте!» Когда старуха говорит «я сама сделаю», она сама и сделает. «Значит, она действительно такая добрая и честная, какой кажется», — заметил опекун. «А это очень много. Большего и не скажешь». «Она знаменосец несравненного батальона», — сказал мистер Бэгнатт, и уже уходя, еще раз оглянулся на нас. — И другой такой во всем свете не сыщешь. Но при ней я этого не говорю. Надо соблюдать дисциплину. Глава 53. След Обстоятельства сложились так, что мистеру Бакету теперь частенько приходится совещаться со своим толстым указательным пальцем. Когда мистер Баккет обдумывает дела, столь важные, как то, которым он занят теперь, его толстый указательный палец как бы возвышается до положения демона-друга. Мистер Баккет прикладывает его к уху, и палец нашептывает ему нужные сведения, прикладывает к губам, и палец приказывает ему молчать, трет им нос, и палец обостряет его нюх, Грозит им преступнику и тот, как завораженный, выбалтывает гибельное признание. А вгуры из храма уголовного розыска неизменно предсказывает, что если уж мистер Баккет начал длительно совещаться со своим пальцем, значит, скоро можно ожидать грозного возмездия кому-то. Мистер Баккет, в общем, снисходительный философ не склонный строго осуждать людские безрассудства, и обычно он изучает человеческую натуру не слишком ревностно. Но теперь он заходит в десятки домов и без устали рыщет по бесчисленным улицам, хотя вид у него такой, словно он слоняется от нечего делать. С ближними своими он поддерживает самые дружеские отношения, а со многими даже не прочь выпить за компанию. Деньгами он сорит, не стесняясь, в обращении любезен, в беседе бесхитростен. Однако в глубинах тихой реки его жизни струится подводное течение, которое направляется указательным пальцем. Мистера Баккета не связывают ни пространство, ни время. Как и любой смертный, сегодня он здесь, а завтра его уже нет но не в пример простому смертному. Послезавтра он опять тут как тут. Нынче вечером он как будто из простого любопытства осматривает железные гасители факелов у подъезда лондонского дома сэра Лестера Дедлока. А завтра утром будет, в честь олди ходить по террасе с полом обитым свинцом, той самой террасе, по которой некогда прохаживался старик чей дух хотят умилостивить сотни геней, обещанных за поимку убийцы. Мистер Бакет осматривает все вещи покойного — ящики, письменные столы, карманы, словом, все, что тому принадлежало. Несколько часов спустя он останется вдвоем с римлянином, и один будет по-прежнему указывать перстом вниз, а другой поднимать указательный палец вверх. Подобные занятия вряд ли совместимы с семейными радостями. Во всяком случае, мистер Баккет теперь не бывает дома. А ведь он очень высоко ценит общество миссис Баккет, особо с врожденным соскным нюхом, которая могла бы творить чудеса, если бы развела свой талант профессиональной практикой. Но не получив этой возможности, осталась просто любительницей, хотя и одаренной однако мистер Баккет избегает ее, лишая себя столь милого сердцу отдохновения. Миссис Баккет довольствуется общением и разговорами со своей жилицей, к счастью, женщины приятной, в судьбе которой принимает участие. В день похорон на Линкольновых полях собирается огромная толпа, и сэр Лестер Дедлок лично присутствует на церемонии. Строго говоря, кроме него провожающих только трое, лорд Дудл, Уильям Баффи, да изнемогающий кузен, которого прихватили с собой, чтобы составить две пары. Но скорбных карет тьма тьмущая. Аристократия соизволила выразить столько соболезнования на четырех колесах, сколько этому околодку в жизни не доводилось видовать. И так велико скопище гербов на дворцах карет, что кажется, будто вся геральдическая палата сразу потеряла родителей. Герцог Фудл выслал роскошную карету, не дать не взять погребальный костер, осыпанный прахом и пеплом, карету с серебряными втулками, патентованными осями, всеми новейшими усовершенствованиями и тремя сиротевшими лакеями шести футов ростом, торчащими на запятках, словно траурный султан. Все высокопоставленные кучера, сколько их есть в Лондоне, облачились в черные ливреи. И если покойный старик в поношенном одеянии питал некоторое пристрастие к породистым лошадям, что маловероятно, сегодня он может вдосталь налюбоваться ими. Незаметный среди убитых горем факельщиков, экипажей и лошадиных ног, мистер Баккет сидит, притаившись в одной из скорбных карет, и с удобством наблюдает за толпой сквозь решетчатые ставни ее окон. Он великий мастер следить за толпой, как и за всем на свете. И когда посматривает туда-сюда, то в правое окно кареты, то в левое, то поднимает глаза вверх на окна домов, то пробегает взглядом по головам людей, он ничего не упускает из виду. — А, и ты здесь, мой дружок, — говорит себе мистер Бакет, подразумевая миссис Бакет, которая по его протекции получила место на крыльце дома, где жил покойный. — Вот как? Так, — Так-так. И ты, право же, выглядишь очень мило, миссис Бакет. Процессия еще не тронулась с места. Она ждет, чтобы из дома вынесли то, из-за чего все собрались, Мистер Баккет, расположившись в передней карете, украшенной гербами, чуть-чуть раздвигает ставни толстыми указательными пальцами обеих рук и наблюдает. «Да чего нежна его супружеская любовь!» Он прямо глаз не сводит с миссис Баккет. «Так вот ты где, мой дружок, а?» — бормочет он себе под нос. «И ты взяла с собой нашу жилицу?» — Я за тобой присматриваю, миссис Бакет. Надеюсь, ты чувствуешь себя прекрасно, дорогая. Ни слова больше не произносит мистер Бакет, но смотрит вокруг внимательнейшими глазами, пока не выносит завернутого в саван хранителя благородных тайн. Где теперь все эти тайны? По-прежнему ли он хранит их? или они вместе с ним отбыли в это неожиданное путешествие, смотрит, пока процессия не трогается с места и картины перед его глазами не изменяется. После этого он усаживается поудобнее, словно тоже собирается куда-то ехать и на всякий случай запоминает, как оборудована карета внутри, а вот когда-нибудь пригодится. Велико различие между мистером Талкинхорном, спрятанным в темном катафалке, и мистером Баккетом, спрятавшимся в темной карете, неизмеримо пространство, окружающее маленькую ранку, которая повергла первого в непробудный сон, нетревожимый даже тряской по мостовым, и велико различие между этим пространством и тонкой нитью кровавого следа, который держит второго в неусыпном и бдительном напряжении заметным чуть не в каждом волосе на его голове. Но им обоим нет дела до этого различия. Ни тот, ни другой ничуть этим не интересуется. Мистер Баккет сидит в карете, как у себя дома, дожидаясь, пока вся процессия не пройдет мимо, затем выскальзывает на улицу, когда наступает момент, который он заранее наметил. И вот он направляет свои стопы в почти родной для него дом сэра Лестера Дедлока, дом, куда он вхож в любой час, дня и ночи, где его всегда встречают гостеприимно и очень за ним ухаживают, где он знаком со всей челядью и окружен атмосферой таинственного величия. Мистеру Бакету нет нужды стучать или звонить, он запасся ключом от двери и может войти, когда ему заблагорассудится». В то время, как он проходит по вестибюлю, Меркурий докладывает, «Вот для вас еще одно письмо, мистер Бакет, получено по почте», и подает ему письмо. «Неужели еще одно?» — отзывается мистер Бакет. «Кто знает. Быть может, Меркурий и томится любознательностью возбужденной корреспонденции мистера Бакета, но осторожный адресат вовсе не собирается ее удовлетворить». Мистер Бакет смотрит в лицо Меркурию с таким видом, словно это не лицо, но аллея в несколько миль длиной, которую он неторопливо просматривает из конца в конец. Скажите, у вас э, нет с собой табакерки, осведомляется мистер Бакет. К сожалению, Меркурий не нюхает табака. Достали бы мне щепотку, а? — просит мистер Бакет. — Вот спасибо. — Все равно какого. Насчет сорта я неразборчив. — Вот уж спасибо, так спасибо. Не спеша, взяв щепотку из табакерки, позаимствованной у кого-то из слуг, мистер Бакет долго И необычайно внимательно принюхивается к ней, сперва одной ноздрой, потом другой, уверенным тоном объявляет, что табак как раз такой, какой ему нравится, и уходит с письмом в руках. И вот мистер Бакет поднимается наверх в маленькую библиотеку, устроенную внутри большой, и хотя идет с таким видом, словно привык получать десятки писем в день, но сказать правду он никогда не вел обширной корреспонденции. Писать он не мастер, перо держит, как маленькую карманную дубинку, которую всегда носит при себе, чтобы иметь ее под рукой, и не поощряет других писать ему письма, поясняя, что это слишком безыскусственный и прямолинейный способ ведения щекотливых дел. Вдобавок ему нередко приходится наблюдать, как письма, компрометирующие репутации, представляются на рассмотрение суда в качестве вещественных доказательств, и он не без оснований полагает, что писать их было весьма неразумно. По этим причинам он почти никогда не пишет и не получает писем. Однако за последние 24 часа он получил их ровно полдюжины. «Это тоже, — говорит мистер Баккет, развертывая только что полученное письмо, — Это тоже написано тем же почерком и состоит из тех же двух слов. Каких двух слов? Он запирает дверь на ключ, снимает ремешок со своей черной записной книжки, книги судеб для многих людей, вынимает из нее другое письмо и, положив его рядом с первым, читает в обоих разборчиво написанные слова. «Леди» «Да-да», — говорит мистер Бакет, — «но я мог бы заработать обещанную награду и без этой анонимной информации». Положив письма в свою книгу судеб и снова затянув ее ремешком, он отпирает дверь как раз вовремя, чтобы принять обед, который ему приносят на роскошном подносе вместе с графином Хереса.